Сказка из ничего-чего. По мотивам сказки Лисичка со скалочкой. Время к вечеру идёт. В сказке настаёт черёд. Мы ей в дом войти дадим. В доме Сказку приютим. Шла лисичка вдоль дороги. Вдруг ей падает под ноги Ровненькая палочка, Младкая, как скалочка. Смотрит на небо лисичка. В небе распевают птички, Песни бойкие поют. Тучки по небу снуют. Ни деревьев, ни кусточков, Вдоль дороги ни пенёчка. Что это была за власть С неба скалочки упасть? Думать можно очень долго, Только мало с того толка. Вмиг лисичка поняла, Скалочку себе взяла. Дальше лисенька идёт, песенку теперь поёт. Ни монетки, ни гроша, ни надежды, ни шиша, никола и ни двора, ни ложки серебра, ни муки, ни пирожка, ни любимого дружка, ничегошеньки в пути. Скалку удалось найти. Для чего ж мне палочка, гладенькая скалочка? Так бежит она, поёт. На пригорок путь идёт. Невелик пригорочек. Сверху видит ёлочки. Домик, огородик. Дым над домом вроде... Значит, в доме печка, тёплое местечко. Лисонька с пригорочка к домику меж ёлочек стукнулась в окошко. «Я с пути дорожки, странница, скиталица, проведите в горницу, дайте отогреться, до воды напиться». Дочка в небе хмурится, супится и щурится. Вот сейчас заплачет. Дождик будет, значит. Появилась девочка, а за нею дедушка, а за ними бабушка на кролечке с краешка. Странница-скиталица? Заходите в корницу, у окна Садитесь. Дождик, переждите. В горнице уютной тикают минутки. Маятник качают, кот в окне скучает. На столе дымится пирожков поленница Самовар сияет, к чаю зазывает. Повечорили, почаёвничали. Старички чужие кровь ей предложили. Лисонька и рада всё, как ей и надо. Отдохнуть с дорожки, вытянуть, чтоб ножки. Легла она на лавочку, прислонила скалочку, хвостик подтянула и затем уснула. Ночь тиха и длина, светит полная луна, В печке тлит уголёк. Кто-то ум лисичкин ток? Эх ты, глупая кума! Видно, не дал бог ума. Значит, стоит подсказать. Скалку надо обменять. Можно и на удочку, или хоть на курочку, Пока тлеет уголёк, скалочку в опечку толк Синим пламенем сгорит. Это кто мне говорит? Вмиг очухалась лиса. Это что за чудеса? Тишина, луна в окне. Повернулся дед во сне. Бабка тихо захрапела. видимо приснилось мне, — так сказала вслух лиса. Тут забило три часа. Тьфу!» — подпрыгнула со страху. «Уж скорее бы и роса!» Натянула одеяльце. Сон никак к ней не идёт. Хоть и на бок повернётся, хоть бы ляжет на живот, Только стала засыпать, А со стороны опять. «Но на что тебе таскалка? Нет же теста, чтоб катать!» «Это кто всё говорит?» Глазки лисий из От густющей темноты. «Кто здесь?» «Успокойся ты!» Ей над ухом прошептала. «Я советов дал немало, «Нету худа без добра!» Сел и ножки подобрал на постельке тёмный бес. «Ты зачем ко мне залез?» «Только с благородной целью курочку добыть вам здесь, а потом и гусачка. Вот вам крепкая рука. Будете меня держаться, будут гладкими бока». «Скалочку спали дотла, за урон тебе заплатят. Как по маслицу пойдёт, станет сытым твой живот. Утомилась чай идти по тернистому пути, так ещё и палку тащишь. Впрямь ведь тяжело нести, вот спасибо за совет. Жаль, огня-то в печке нет». «Для тебя его раздую, это в раз, да будет свет!» без к печёрке подскочил и за слобку оттворил. Дунул, плюнул, постучал, загудел огонь в печи. Загудел и заиграл. «Ох, какой раздул ты жар! Ну-ка, оттвори пошире, не случился бы угар!» Распахнули шире печку. Взыщешь утром с деда ковочку. Скажешь, скалочки взамен. Требуй добрых перемен. Ладно, ладно, хорошо. Ах, смотри, и дым пошёл. Кто-то мечется внутри. Кто горит там, посмотри. Где? Да вон же, вон же, вот! Беса лисенька зовёт. Там белеется, шипит. Ой, смотри, сейчас сгорит. Сунул в печку рыла бес, А лисичка скалкой калкой По хребту и тресь пинка Его в печку затолкала. Он визжит, орёт, хрипит. За окном петух кричит ку ка ре -ку. Раз, второй, засветлело над горой. В раз ку ка ре -ку. Подниматься мужику. Дед проснулся, трёт глаза дым густой полосой. Лезет в хату из печи, дед подпрыгнул и кричит. «Побыстрее просыпайтесь, ща навеки замолчим!» Бабка тоже подскочила, внучку сонную трясёт. А из дыма к ним лисичка вьюшку от трубы несёт. «Не пугайтесь, всё в порядке!» Заиграл огонь в печи. Отодвинул я в юшку Остальное — мелочи. Все благодарят лисичку. Утро, то идти пора. Снеди принесли корзинку, Проводили со двора, Помахали ей в дорожку, Чтобы гладеньким был путь, И отправились до дому Солнцу окна распахнуть для радости, для жизни, для мира, для чести, для славы, для Бога. У Бога дней много».